«Становим без вас?» Вскоре после того, как увели Муравицкую, вернулся Кравцов, отвозивший Черненко. Он доложил, что, как и говорил Черненко, пацан лет десяти, ждал его на улице, они зашли в магазин, купили хлеб, колбасу, кефир, отправились домой. Только что, что только. В квартире, куда они вошли, никакого Черненко... как и Проскурина, не числятся. Там живут граждане Донские и Тепляковы. Так, спасибо, сержант. Факт важный, важный. А л д е с о к т о точный? Точный, товарищ майор. Что ж, наметим ближайшие меры. Вам, Стишков, вместе с группой товарищей из Мура разгадать загадку шашлыком Покарским. Думаю, что это один из московских ресторанов. Есть такая повадка среди некоторых наших подопечных. Именовать рестораны и кафе по названиям их фирменных блюд. «Бастурма», например, это на их языке ресторан «Арагви». «На ребрышке» — это «Баку», у т р и п а н г и ресторан «Пекин», ну и так далее. е «А вот какое заведение специализируется на шашлыках по-карски?» «Убей, не знаю, а узнать надо. Думаю, что Черненко обязательно подастся туда. Ему есть о чем рассказать приятелям. И ваша задача стежков — не упустить их из виду». «А может, Муравицкая имела в виду что-то другое?» — усомнился начальник отделения. Ну, может быть, может быть, я и ошибся, но все же, думаю, разговор следует понимать так. Сегодня наши гуртуются в таком-то ресторане, дай знать, что завалились, пусть предупредят папашу. И они, конечно, постараются это сделать и немедленно. Потом кое-кто, возможно, будет пытаться сменить свои адреса, это тоже надо иметь в виду. Одним словом, лейтенант Стежков, перед вами несколько уравнений и все со многими неизвестными. Действуйте. Поезжайте на Петровку и предпринимайте все, что нужно. Товарищ майор, а если Черненко сейчас забьет тревогу? Предупредит, чтобы в ресторан не являлись? Не думаю. Нет, не думаю. Он ведь уверен, что его мы ни в чем не заподозрили, а кроме того, его связи отныне мы будем знать. Клавдия Муравицкая жила в небольшой комнате нового многоэтажного дома. Соседи по квартире рассказывали, что переехала она сюда недавно. Женщина смирная. Правда, бывают у нее иногда гости... Поздненько засиживаются, н у приходится мириться. Делают молодое. В детских яслих, где работала Муравицкая, отзывы о ней дали тоже вполне положительные. Муравицкая, з а в х о с т о наш. Недавно она у нас, но работает старательно. т о г д а же в кладовой обнаружили шесть туго связанных тюков, с лисьими шкурками, заведующая удивилась до крайности. «Какие-то лисы? Почему здесь, у нас?» «Да, действительно странно», — в тон ей ответил д е т к о в с к и й «Предстояло узнать, куда возила муравицкая меха, так оригинально используя детский пассажирский транспорт». м а она вела себя, как оскорбленная добродетель, отвечать на вопросы отказывалась, повторяла свою старую версию о случайно встреченной женщине. Из бесед с соседями по квартире и с работниками яслей было установлено, что есть у Муравицкой подруга по имени Аня. Работает где? В каком-то из здешних магазинов. Через два дня приятельница Муравицкой была установлена. Это была Анна Прядова из комиссионного магазина номер 26, находящегося на соседней улице.